Агитация, находившая благодарную почву в эгоистических устремлениях и торгово-промышленников, и рабочей массы, шла полным ходом, применяя те же приемы, что и в армии. Началась полнейшая разруха. Власть против нее принимала только одно средство – воззвание. Во-первых, повторилась история с командным составом армии. Организационно-технический аппарат был разрушен. Началось массовое изгнание лиц, стоявших во главе предприятий. Массовое смещение технического и административного персонала. Устранение сопровождалось оскорблениями, иногда физическим насилием, как месть за прошлые фактические и мнимые вины. Часть персонала уходила добровольно, не будучи в состоянии переносить того тяжелого нравственного положения, в которое ее ставила рабочая среда. При нашей бедности в технически образованных людях эти методы грозили непоправимыми последствиями. Как и в армии, комитеты... Избирали и ставили на места ушедшего персонала, зачастую совершенно неподготовленных и невежественных людей. Местами рабочие захватывали всецело в свои руки промышленные предприятия, без знания управления ими, без оборотных средств, ведя их к гибели о себя к безработице и обнищанию. В промышленных предприятиях совершенно упала трудовая дисциплина изъяты все способы нравственного, материального и, в необходимых случаях, судебного воздействия и принуждения. Одной сознательности оказалось совершенно недостаточно. Тот технический и административный персонал, который остался или был избран, не имел уже ни возможности руководить делом, ни авторитета, будучи всецело терроризирован рабочими. В результате фактическое сокращение восьмичасового рабочего дня, крайняя небрежность в работе и страшное падение производительности. Московская металлообрабатывающая промышленность уже в апреле снизила выпуск продукции на 32%. Производительность Петроградских фабрик и заводов снизилась на от 20 до 40 процентов. Добыча угля и общая производительность Донецкого бассейна к июлю на 30 процентов и так далее. Расстроилась также добыча нефти на бакинских и грозненских промыслах. Но особенно разрушительное влияние на промышленность оказали чудовищные требования повышения заработной платы, несообразные ни с ценой жизни, ни с продуктивностью труда, ни с реальными платежными способностями предприятий. Требования, значительно превосходившие всякие сверхприбыли. В докладе Кутлера, Временному правительству, Приводятся такие, например, цифры. На 18 предприятиях Донецкого бассейна с общей воловой прибылью за последний год в 75 миллионов рублей рабочие потребовали повышения заработной платы в 240 миллионов рублей в год. Общая сумма повышенной платы на всех горнопромышленных и металлургических заводах «Юга» 800 миллионов рублей в год. На Урале 300 миллионов рублей, при общем обороте 200 миллионов. Добавочная плата одного путиловского завода до конца 1917 года простиралась до 90 миллионов рублей. При этом ставки рабочей платы возросли на 200-300 процентов, а предельщикам московской текстильной промышленности и на 500% в сравнении с 1914 годом. Конечно, ставки эти перекладывались в значительной мере на казну, так как большинство предприятий работало на оборону. Сообразно с таким направлением промышленной деятельности и психологии рабочих масс предприятия стали гибнуть. В стране появился громадный недостаток предметов первой необходимости и цена на них возросла до крайних пределов, как один из результатов такого расстройства хозяйственной жизни страны рост цен на хлеб и нежелание деревни давать городу продовольствие.